Глава 56. — Вообще-то молодожены обычно другим занимаются, когда после принесения клятв остаются одни, — проворчал дядя, выслушав наш с Арчибальдом рассказ. — А у вас снова все не как обычно. — Ника, детка, вот как можно было обнаружить этот сундук? Ты хоть представляешь себе, какой опасности подвергалась? А если бы о нем узнал кто-нибудь, кому знать не следовало? Или же мы не выяснили бы наше с тобой родство? Вот что тогда? Я только руками развела. Нет, и дядя, и Арчибальд были правы, когда выговаривали мне. Но я-то уж точно была ни при чем. Это не я наткнулась на тот сундук, и не я положила туда кучу редкостей. Я всего лишь хранила эти вещи. Да, незнание закона не освобождает от ответственности, но... Но! Что мне теперь со всем этим делать? Решила я слегка поменять тему. Не хранить же дальше! «Золото и камни оставь себе. Они пригодятся тебе в будущем для развития поместья. Остальное я заберу. У меня, знаешь ли, хранилище надежней», — саронизировал дядя. «Составим договор, в нем пропишем права и обязанности сторон по отношению к найденному, чтобы не придраться было». Я кивнула. «Да не вопрос. Уж не знаю, что там были за амулеты, оружие и книги, но лучше уж действительно передать их на хранение в императорскую сокровищницу». Чем постоянно трястись, что поместье ограбят любители наживы. — Я сейчас вызову мага с помощниками, — продолжил дядя. — Они отправятся с тобой в поместье и вынесут то, о чем мы договорились. С ними же подпишешь договор от моего имени. И, детка, постарайся, пожалуйста, хотя бы следующие пару-тройку месяцев прожить без приключений. Арчибальд хмыкнул, явно не веря в мои возможности. — Постараюсь, дядя, — вздохнула я. Вечером того же дня амулеты, приправы, оружие и книги отправились во дворец, в императорскую сокровищницу. Ночь мы с Арчибальдом провели бурно. А утром появился Джек с новостями. На дальнюю деревушку недавно напали у мертвия. Их удалось отогнать, как уверяли крестьяне, исключительно с помощью кузнеца. Погибших и пострадавших не было, но следовало побывать на месте. Хотя бы проверить, нет ли поблизости магического следа. Иными словами, не помог ли кто-нибудь из магов появлению тех самых у мертвей? «Оно ведь как бывает», — рассказывал внизу в гостиной Джек мне и внимательно слушавшему Арчибальду. Тот не пожелал никуда отпускать меня одну. «Зимой-то холодно, земля насквозь мерзлая. Оттуда нежить только маг вызвать может». Сама она на поверхности не появится, селенок не хватит. Это повезло нам, что кузнец сильный попался. Взгляд в мою сторону и уточнение. Ну и амулеты тоже хорошие. А то бы никого в деревне-то не осталось. А чужаки в деревнях случайно не появлялись? С явным намеком поинтересовался Арчибальд. Да кто ж их знает, Найр? Развел руками Джек. Зима же, я не могу во всех деревнях побывать. Некоторые совсем занесло, ни пройти, ни проехать. Арчибальд кивнул, принимая ответ. Мы вдвоем довольно быстро собрались, оделись потеплее и через несколько минут уже стояли на окраине одной из дальних деревушек. Тихий снежный день, с мрачным небом и полным безветрием. Даже вблизи деревушка напоминала один большой снежный холм. — Как тут люди живут? — повернулась я к Джеку. — Они вообще по улицам ходят? — Постараются дома сидеть, Найра, — ответил он. — Перед снегопадами запасаются припасами и без нужды носа на улицу не показывают. — Ну, теперь понятно, почему в крестьянских семьях дети часто рождались осенью. — Найра, призовите магию этих земель, — попросил Джек. Я кивнула. Мне уже объяснили и Арчибальд, и Джек, что именно говорить. — Покажи, кто причастен к появлению умертвей в этих краях, — приказала я в пустоту. Перед нашей троицей развернулось что-то вроде голограммы. Пустое поле, покрытое снегом. На нем невысокая фигурка в черной мантии. Она что-то говорит. То ли сама с собой беседует, то ли заклинания читает. Потом открывается портал. Фигурка шагает в него и пропадает. То есть все-таки маг. Ну и кому я успела перебежать дорогу? Больше ничего узнать было нельзя. Поэтому мы втроем вернулись в поместье. А уж оттуда Джек отправился к себе домой, в такую же заснеженную деревню, из которой мы только что прибыли, только располагавшуюся ближе к поместью. И туда все же вела, пусть и еле заметная, но тропка, еще не занесенная снегом. — Кто это мог быть? — спросила я, едва мы с Эрчибальдом остались наедине. — Кто угодно, — ответил он. — Твои или мои недоброжелатели, твои бывшие женихи, враги императора, просто психи? Ну, или какой-нибудь маг-одиночка хотел испытать свою силу. Я, конечно, постараюсь выяснить все, что возможно в столице, но гарантировать ничего не могу. Отлично, просто прекрасно. На мои земли нападают, а я даже не знаю, кому давать отпор.